Девятое. Начинает светать. На небосклоне все шире разливается зеленоватый отблеск далекого солнца. Быстро гаснут и без того редкие звезды. Луна в вышине окончательно меркнет и сиротливо висит над посветлевшим простором. На земле исчезают резкие тени. Неспеша, но уверенно выступают из сумерек серые окрестности – Травянистое, перекопанное войной поле, Столбы на дороге, узкая полоска подсолнуха. Торопливо и молча завтракаем. Мы чувствуем, что это последние спокойные минуты, И стараемся подольше растянуть их. Выскребаем котелки и тщательно облизываем ложки, Но все же внутри каждого из нас неотвратимо поднимается дрожащая, как озноб тревога. Один только желтых не медлит. Он первый доедает приправленную тушёнкой мамалыгу, засовывает в карман оставшийся кусок хлеба и даже не закурив начинает собираться к комбату. Вид у него при этом настолько буднично-обычный, что кажется, будто это этот колхозный дядька, и не подозревает, что может пастичь нас через несколько минут. Дожевывая завтрак, он вешает на шею бинокль, привычно закидывает за плечо автомат Глуп же надвигает на голову помятую выбеленную солнцем пилотку, которая всегда приплюснуто сидит на нём от уха до уха. Обмундировка у командира далеко не новая, обычная БУ. Всё остальное, что определяет в нём артиллериста, досмотрено, прилажено и носится даже с некоторым шиком. Узенький ремешок сталенького с выщербленным окуляром бинокля подтянут на шее петелькой. к сержантской полевой сумке с наставлениями, дисциплинарным уставом, бритвой и разной солдатской мелочью, как и надлежит начальству, приторочен за ушки компас. Под утро с желтых обычно надевает свой промасленный, видавший виды бушлат с помятыми погонами и блестящей самоделкой на рукаве перекрещенными стволами орудий. Это эмблема истребителей танков. Сапог он никогда не носит, говорит, что в них душно ногам, и ходит в ботинках с обмотками. Накручивает он их низенько на ладонь от ботинок. Кревенок, разбуди Попова, приказывает старший сержант. Я к комбату. Кревенок, кажется, безразличный ко всему, что ждёт нас, расслабленно встаёт и развалистой походкой идёт будить наводчика, которого жёлтых перед рассветом уложил спать. Попов, конечно, не выспался за этот час. Разбуженный, он минуту сидит на земле, и, позевывая невидящими глазами, смотрит перед собой. Из-за вражеских холмов снова доносится зловещий гул танков. На этот раз гудит ближе, начинает даже казаться, что танки идут сюда, прямо на нас. Мы встревоженно всматриваемся в сторону врага, но увидеть там еще ничего нельзя. Этот гул, видимо, окончательно пробуждает Попова. Наводчик встаёт на колени, подпоясывается, берёт свой котелок с завтраком и, поглядывая на сумеречные холмы, идёт к пушке. Всё же что-то они готовят сегодня, говорит Лукьянов и берётся за автомат. Мы с Кривенком также берём оружие и занимаем свои боевые места. Возле разостланной палатки с остатками завтрака остаётся один задорожный. Какое-то время мы молча сидим на станенах, и по мере того, как светлеет, Выплывает из сумерек знакомое пространство, усиливается и наше волнение. Кревенок свёртывает неровную толстую в серединце гарку и прикуривает от зажигалки. Лукьенов надевает шинель и спокойно пристраивается на снарядном ящике. Как всегда на рассвете его начинает трясти малярия. На его ходом увядшем лице с глубокими морщинками вокруг рта выражение терпеливой покорности. Лёшка, злой и безразличный ко всему, сидит не шевелясь, и эта не свойственная ему сосредоточенность выдаёт его тревогу. Один только Попов, ещё сонный, без всяких признаков беспокойства, старательно воскребает из котелка кашу и узкими глазами на приплюснутом лице то и дело поглядывает вдаль. Мы полны тревожного ожидания. Каждый сосредоточен, говорить не хочется, слова теперь потеряли своё значение. Бойцы насторожились и ждут того самого часа, когда для каждого из нас может решиться всё. И тут с каким-то очень обыденным и потому странным голосом отзывается Попов: Соли мало. Что? Все поворачиваются к наводчику, удивлённые его словами, а тот по-прежнему невозмутимо бросает: Каша мало соли. Никто ему не отвечает: досолить «Да теперь. И вот в поле появляется наш командир. Он бежит от КП на прямике, и то, что он спешит, ещё больше настораживает нас. Я останавливаюсь за щитом на колене и делаю первое, что мне нужно сделать перед стрельбой, открываю затвор, поворот туговатой рукоятки и клин опускается, можно заряжать. Правда, заряжать ещё рано, но мне не втерпёшь бездействия. В жёлтых, наверное, издали замечают нашу гнетущую настороженность, и чтобы рассеять её кричит: "Ну, но... Мальцее и удальцы, полнём сейчас. С первого снаряда цели спать до вечера. Как раз бросает лёжка и скакивает по спиш тут. Он выходит на площадку, как-то бережно неся перед собой большие коричневые от загара руки, жёлтых соскакивает с невысокого бруствера, занимает своё боевое место слева позади пушки в широком орудийном укрытии. Ничего, не в первой Держитесь за землю-матушку, она выручит, спокойно говорит он и вскидывает бинокль. Так. Нет, ещё немножко подождём. А ну, садись. Встав на колени, мы занимаем свои места. Попов у прицела, я справа от него за щитом. Межстанин устраивается за дорожный, за ним возле снарядных ящиков Кривенок и Лукьянов. Желтых время от времени смотрит в бинокль, одним глазом прижимается к прицелу Попов. Мы понимаем, что вступаем в поединок исход которого будет решаться тем, кто опередит. Если чуть замешкаемся, и немцы за секут нас на открытой позиции придётся туго. Попов наводить под нижний обрез, распоряжается желтых, уже не отрываясь от бинокля. Так, зарядить, спокойно, с чуть-чуть излишней строгостью командует он. Задорожный и натренированным рывком вгоняет в патронник снаряд, затвор Коротко лязгнув, закрывается, попов прилипает к прицелу. Мы ждём, затаив дыхание. Последние минуты утренней тишины. Восточная половина неба за нашими спинами наливается отсветом невидимого, но уже близкого солнца. Эти мгновения перед открытием огня особенно нестерпимы. Ноют напряжённые нервы, скорее, скорее, но Жёлтых медлит. Он спокоен и лучше нас знает, когда следует подать команду. А почему без каски? Где каска? Неожиданно раздаётся в тишине его строгий голос. Это он по поводу которой сутулится за прицелом, вздвинутый на затылок пилотки. Кривянок, каску, Кривянок приносит из окопа видавшую виды и исцарапанную каску и нахлобучивает на голову новоотчика, и вдруг не успевает он отойти на своё место, где-то далеко с немецкой стороны раздаётся знакомое прерывистое та-та-та-та. Одновременно что-то лезгает по краю щита, взвизгивает над головами и проносится дальше. Рядом на бруствере взлетает облачко пыли. Я инстинктивно пригибаюсь к казённику. Опоздали, прозевали, мелькает мысль. Оглядываюсь, сзади низко склоняется Лёшка, а за ним как-то боком, опиршись на локоть, опускается на землю Лукьянов. Из-под его пилотки на воротник распахнутой шинели и на дощатый снарядный ящик что-то часто капает. Лукьянов хватается рукой за голову и удивлённо рассматривает ладонь, на ней кровь. С волочаей ругается Лёшка. К Лукьянову бросается кривенок. Довольно спокойно он спрашивает, у кого пакет. У меня в кармане перевязочный пакет, я бросаю его кривенку и хочу сам подбежать туда, но команда жёлтых останавливает меня: "Стоя тихо. Прицел 6, один снаряд. Огонь!" Пули бьют по брустверу, брызжет в стороны земля. Я передвигаю по линейке указатель отката, пригибаюсь. Тут, за казёнником, немного спокойнее, чем на открытой площадке. Вся наша огневая, курица пылью, разлетаются в стороны кукурузной стебли, лязгают по щиту пули, что и говорит неудача. Бах! Неожиданно и резко бьёт в уши выстрел. Пушка отскакивает назад, казённик выкидывает в песок горячую гильзу. Из ее узкой шейки струится дымок. Я не вижу за щитом разрыва, но слышу далекое раскатистое «ках». В стволе уже новый снаряд, и Попов аккуратно и спокойно подкручивает маховики. «Фить-фить-чвик!» — проносится рядом новая очередь. Быстрее-быстрее бьет в виски мысль. Я оглядываюсь. Лукьянов лежит на боку, и Кривенок, неумело раскручивая бинт, обвязывает его голову. Сквозь повязку проступает и расползается бурое пятно крови. Бах! Снова бьёт наша рудия, и правое ухо глохнет, будто его заткнули ватой. Я торопливо вглядываюсь в указатель откат как будто нормальный. Прицел 7 с яростью командует жёлтых. Значит, недолёт, надо ещё пристреливать. Пулемёт бьёт длинными очередями, и это видно спасает нас только первые пули. попадают в огневую, остальные рассеиваются вокруг. Все мы жмёмся к земле, Лёшка лежит на боку, прижимая к груди снаряд. Взгляды наши встречаются, и в его глазах я не нахожу враждебности. Мне тоже теперь не до злости. Люся и всё, что связано с ней, отступают в давнее далёкое вчера. Попов работает ловко и чётко, огневую сотрясает уже третий выстрел, и тот, что сзади кричит желтых, а отметится по разрыву. Это излюбленный прием нашего командира. Есть определенные правила при стрелке прямой наводкой, но желтых почти всегда пользуются только одним — отметкой по разрыву. Этот способ еще ни разу не подвел нас. Попов, согнувшись едва-едва одними ладонями, касается маховичков наводки и нажимает кнопку спуска. Я выглядываю из-за щита, снаряд, подняв перед стволом пыль, уходит вдаль и рвется на холме. «Верно!» Радостно и сипло, что из силы кричит желтых. «Три снаряда! Беглый огонь!» «Слава богу!» — спадает в душе тревожное напряжение. «Попали! Теперь добить!» «Бах!» — гремит выстрел, пушка дергается, из казенника со звоном вылетает гильза. Лешка, встав на колени, досылает следующий снаряд, и через десять секунд снова «бах!» На огневой кисловатый пороховой смрад пыль. Шестая гильза звонко лязгает о предыдущие... И тут же желанная команда вокре tie есть, кажется, удачно. Ещё немножко ещё. Мы все хватаемся за пушку. Я переползаю через станину, вырываю из оси стопор, кто-то сзади выдёргивает из земли сошник, желтых хватается за левую станину, припав к самой земле, налегаю на колесо, пушка трогается с места. Попов, однако, опаздывает, толкнуть левое колесо орудия перекашивается на площадке и желтых зло кричит: "Попов, не зевай такую твою!" На Попова командир кричит редко, только в бою под огнём, тут он никого не щадит. Попов не обижается, как не обижается никто из нас. В надвинутой на глаза каске он упирается коленями в землю, плечом в колесо пушка трогается с места и тяжело покачиваясь идёт в укрытие. Та-та-та-та, стучит издалека пулемёт, но мы уже свернули с станины. Я напрягаюсь так, что, кажется, разрывается от натуги грудь и толкаю колесо обеими руками, пока пушка не начинает постепенно катиться сама. Бойцы из желтых управляют станинами, и последний, стоя на коленях, вцепившись в правила, толкает сошники, сразу похудевший с окровавленной щекой Лукьянов.